«Уаб!» – смущенно ответил Петерсон. «Купил у аборигена за пятьдесят центов. Говорят, очень необычное животное, очень уважаемое». Уаба подкосились лапы, и он тяжело сел на землю. Его глаза были прикрыты, у вздымающихся боков кружили мухи, и он отгонял их хвостом. «Уважаемое! Вот это!» – Франк откнул Уаба ногой. «Это же свинья!»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 «Что ж, скоро узнаем», — сказал Франко. После взлета капитан велел привести уаба чтобы рассмотреть его поближе. Уабб вздыхал и постановал, плетясь по коридорам. «Ну иди же!» — раздраженно прикрикнул Джонс, таща его за веревку. Уабб потерся боком о гладкую хромированную стенку и ввалился в комнату. «Боже всемогущий!» — воскликнул Френч.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 «Ох!» — вздохнул Уап. «Неужели у вас на уме одни только вскрытия до да убийства?» Франко яростно сжал кулаки. «Выходи оттуда! Кто бы ты ни был, выходи!» Уап махнул хвостом и неожиданно икнул. М -м, «Прошу прощения!» — пробормотал он. «Не думаю, что внутри кто-то есть!» — тихо сказал Джонс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 Иштар, Одиссей. Петерсон молча сидел на стуле и глядел в пол. «Продолжай», — попросил он. «Пожалуйста, продолжай. Я нахожу в вашем Одиссее типаж, общий для многих народов. В моем понимании Одиссей как таковой символизирует идею разлуки с семьей и отчизной, процесс индивидуализации, обособления. Но Одиссей возвращается домой».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 продолжал капитан. «Одиссей, как я его понимаю!»